Условный французский сапог Приехал к нам в гости наш деревенский родственник, зять Володя. То есть не совсем деревенский. Он в небольшом горняцком поселочке живет. Работает то ли маркшейдером, то ли еще кем-то. Но местность у них там деревенская. Мы по этому случаю собрали вечеринку, решили ввести Володю в круг своих друзей с интересными людьми познакомить. Немного, конечно, волновались, как-то он впишется в нашу компанию, хотя бы внешне. Не будет ли чувствовать себя белой вороной? Володя однако переоделся к ужину и появился среди гостей как Денди лондонский. Куртка на нем оказалась замшевая, белая водолазочка из чистой шерсти, брюки польские Ellana, лакированные туфли. Вдобавок, Володя оглядел наш, прямо скажем, не королевский стол. Водочку в графине, настоянную на лимонных корочках, вино Анапу, пашихонский сыр. Прищелкнул пальцами и, как бы говоря, минутку, братцы. Открыл свой чемодан и достал, что в Петровской, бутылку настоящего шотландского виски club 99 да баночку сосвинской селедки. Так что смутились в результате наши гости. Смутились и, чтобы скрыть как-то свою растерянность, шутливо стали восклицать. Эге, дескать, неплохо, как видно, зарабатывают шахтеры. Да нет. — сказал Володя. — Похвастаться особенно-то нечем. Жить, разумеется, можно, но бывали времена, когда и побольше зарабатывали. — Ну, значит, снабжение в глубинке усиленное? — спросили его. — Снабжение теперь везде неплохое, — пожал плечами Володя. Как-никак легкая промышленность за последние годы здорово вперед шагнула. Больше товаров стало поступать в торгово-проводящую сеть. Сфера обслуживания расширилась со сталькита до стальки процентов. Я вот, например, в городе давно не был, а вчера прошел по улицам, посмотрел на людей, прямо душа радуется. Про женщин даже говорить нечего, сплошь во французских сапожках щеголяют, любая раз одета, что твоя продавщица, но и мужчины тоже не отстают. Я, знаете, специально посчитал, каждый третий в андаторовой шапке, каждый пятый в дубленке, где и когда это видано было. Тут гости окончательно сомлели от робости но один наш приятель, раньше других оправившийся, осмелился все-таки прервать Володю. «Простите меня, Володя, за резкость», — сказал он, «но только вы напрасно затеяли этот экономический ликбез. Мы здесь тоже немножко с глазами, и газеты иногда читаем. Так что увеличение числа дубленок от нас, поверьте, не ускользнуло, равно как и французских сапожек. Я вам больше скажу, зайдите в любой дом, исключая, конечно, этот и ему подобные, особенно в праздник». Посмотрите, что у людей на столе. И былычок там увидите, и шашлычок из отборного мяса, и крабов, и прочие деликатесы. Но вот откуда все это? Ведь в торгово-проводящей сети, как вы изволили выразиться, ничего подобного днем с огнем не сыщешь. Ну ладно, когда во всем городе пять дубленок насчитывалось. Можно было предположить, что эти люди за границей побывали или в Москве, в комиссионке по случаю приобрели. Но теперь-то, теперь, согласитесь, пока что каждый пятый за границу не ездит, «Воруют? Быть этого не может. Наоборот, преступность у нас, как известно, непрерывно сокращается и скоро будет совсем ликвидирована. Нет, это просто уму непостижимо. Мистика какая-то. Парадокс. И при здесь, извините, расширение сферы обслуживания?» «Да вы что, серьезно?» – спросил тогда Володя и обвел всех присутствующих недоумевающим взглядом. «Ну, товарищи, удивляюсь я на вас». «Образованные люди, живете в большом городе, научный центр у вас под боком, а такой простой задачки решить не можете. Ну-ка вооружитесь карандашами, я вам ее объясню». Мы вооружились карандашами. Володя тоже взял себе один. «Так», — сказал он, — «вашей статистике я, конечно, не знаю. Покажу на примере своей. Кстати, и цифры будут не такие астрономические, легче считать». «Ну вот, смотрите сюда». Население у нас в поселке 2000 человек. Уберем отсюда детей. Им пока французские сапожки ни к чему. Это примерно 3 пятых или 1200 штук. У нас рождаемость значительно выше, чем в городе. это самая установка на одного ребенка не привелась еще, слава богу. Остается, значит, 800 человек взрослого населения. Так? Пойдем дальше. 3-4 года назад на весь поселок был один магазинчик. Работала в нем Фрося Строева. Значит, у Фроси своя семья была из пяти человек, два женатых брата в поселке жили, свекровь, у свекрови дочь замужняя, у мужа дочери – два родных брата и один двоюродных. Учтем сюда Фросиных соседей Копытовых, Мякишевых, Забейворота, фельдшера Зою Петровну, а на Фросиной свекрови радикулит лечит, плюс подружек двух-трех с ихней родней. Короче, запишите себе пока округленно цифру 60. То есть 60 человек из всего поселка могли получить в то время условные французские сапоги обозначим как разные повседневные товар а теперь у нас что володя снова зачиркал карандашом теперь у нас четыре магазина причем один из них универсального типа на три рабочих места ну Киру Зверькову из железнодорожного пока отбросим. Она недавно к нам приехала после торгового училища. У нее ни родственников, ни близких знакомых. Остается, значит, пять продавцов. Плюсуем сюда одного завбазой, двух экспедиторов и двух грузчиков. Итого 10 человек. Эти все местные с детства в поселке живут. Ну, теперь арифметика простая. Множим 60 на 10, получаем 600 человек, или 75% охвата взрослого населения условными французскими сапогами, как договорились. Володя бросил карандаш, поднял глаза к потолку, подумал секунду и сказал. Так оно примерно и получается. Поголовно никто, конечно, не пересчитывал, но на взгляд процентов 70-75 охвачено. А вы говорите, при тут расширение? Наступило молчание. Потом возражавший Володе гость осторожно сказал. «Скажите, Володя, а это все...» Он кивнул на украсивший стол подарки. «Тоже результат охвата?» «Это нет», — скромно сказал Володя. «Видите ли, мы там группа, ну, управленческих товарищей, пока все у Киры Зверковой покупаем. Просто так. Свободно, то есть. Но думаем, это не выход. Она, поговаривают, замуж собралась». И в очень, знаете, разветвленную семью. Так что сейчас руководство шахтоуправления и постсовет обратились с ходатайством в областные организации, чтобы нам в поселке разрешили еще две торговые точки открыть.